Обрадовался так, что даже встал со своего кресла навстречу Кириллу. Он улыбнулся, открывая несколько случайных уцелевших зубов в беззубых деснах, и улыбка сделала его лицо очень милым. Милый дедушка. «Здравствуйте, наставник Хук», — сказал Кирилл. Хук тронул его щеку холодными сухими пальцами, погладил волосы, осторожно коснулся руки. «Благое дитя мое!»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 сказал Седрик с досадой. «Надо было остаться в монастырской деревне, побоялся я. Доносчиков там многовато. Теперь вот до полуночи, пока часы на ратуше не пробили, придется добираться до тихой горки. А это не близко. Чуть не бегом придется». лео заикнулась Нельга. «А что я сейчас сделаю? Как ты себе это представляешь? Я должен заставить ад развернуться, что ли?»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 Удивился Марбл, разглядывая его с веселым любопытством. Долговязый и так и не повзрослевший недроссель до сих пор не знает, куда деть руки. Щурится, смотрит заносчиво, как паш провинциального сеньора. Даже по смерти, сила и титул князя не сделали щенка величественным. А туда же, делает вид, что зашел по просьбе, а не по приказу. Напомнил, что аристократ. Ах ты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 В сумерках не видно лица, а проклятый вампир молчит, как могильный прах. Но знает, знает дрянь, и Марбл с досады врезал Леодаром, как хлыстом, впечатав его призрачное тело в камень стены.